несколько сот московских юнцов в разнобой двигалось по ночной метростроевской улице бывшей Остоженки в сторону хамовнических казарм. несмотря на приказ в строю не курить, то тут то там в темной массе людей занимались крошечное заживо, освещая губы, кончики носов и ладони вчерашним шкаллерам Не впервой было дымить втихаря в кулак. Они и шли-то из школы, что в Сивцово-Врашке, где был сборный пункт, то есть из привычной обстановки. Шуршали штатские штиблеты, мелькали и шикарные белые туфли, еще вчера натиравшиеся зубным порошком прибой. Бесшумно пролетали матерчатые тапочки — Куда направляется марш, не было сказано, однако все уже знали: в хамовнические казармы на сан обработку, медосмотр и распределение. Москва была пустынна, затемнена.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 Он стал за эти годы довольно рослым парнем, с широкими плечами, развитым торсом, чуть длинноватыми руками и чуть коротковатыми ногами, хорошим чубом, скуластым и челюстным лицом, с сильными и непонятно светящимися глазами, в общем, славный юноша.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 Священная война. Песня эта совсем недавно стала вылетать из репродукторов и сразу же вошла в обиход. Что-то в ней было мощно затягивающее, не оставляющее сомнений. Даже Имити, который всегда чувствовал себя чужаком в советском обществе, казалось, что тяжелый маршевый ритм и кошмарные слова гнилой фашистской нечести с загонем пулю в лоб.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 Колонна сопровождалась кучкой мамаш, и в ней семенила Цецилия. Кто ее звал сюда и кому нужны эти телячьи нежности? Мамаши в ней видите ли проснулась всякая безтакность, крутилась в голове у Мити чужая, разумеется, из лексикона деда Бориса фраза Экая безтакность.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 И ведь тоже спасительницу Цецилию наумовную, даже в самых отдаленных мыслях Мите не мог назвать матерью. Вот ведь вроде и тетка не злая, даже временами чрезвычайно добрая, а в матери не годится. Никак не могла бестолковая, рассеянная, всегда до、да、нее ненелепо одетая и не всегда идеально чистая. Он иногда замечал, что она по утрам в беспрерывном бормотании чертыхании в поисках книг о папирос забывает умываться. Да, не вполне благовонная ученая-марксистка не могла вытеснить из митиной памяти гореловскую тощую мамку с ее зуботычинами, постоянным хватанием за уши. Этим единственным педагогическим методом, что был в ее распоряжении.